ч е т ы р н а д ц а т сезон дождей бомбей индия 1985 год самер в первое же утро в бомбее самер просыпается от расстройства пищеварения она ложится на живот но это не помогает черт она ведь старалась быть аккуратнее во время ужина с семьей кришнана но ее организм все-таки не справился с острой пищей Самер чувствовала себя не в своей тарелке не только из-за этого. Все ели руками, а она робко попросила вилку. Ей не всегда удавалось понять, о чем шел разговор за столом, потому что родственники Кришнана то и дело переходили на язык гуджарати. Это все равно, что бежать на лыжах по снегу и неожиданно оказаться на участке покрытом травой. Ее положение было не из приятных. А Кришна не удосужился объяснить ей, о чем идет речь. В любом случае все это не имеет значения. Успокаивает она себя. Они оказались здесь по одной единственной причине. Им нужно забрать ашу и привезти домой. Думай об этом и не забивай себе голову ничем другим. Сегодня после обеда у них состоится собеседование в государственном усновительном ы бюро. Это будет последний шаг в процессе утверждения их кандидатуры. У Самер бурлит в животе, и она едва успевает добежать до уборной. В бюро по усыновлению они приезжают за десять минут до начала встречи и 40 минут ждут в приемной. Самер сверяет время на своих наручных часах и на тех, что висят над дверью. Расслабься, они знают, что мы здесь, говорит Кришнан. Так уж в Индии все устроено. Наконец их провожают в кабинет. Там пахнет застоявшимся табачным дымом и потом. Итак, господин и госпожа т х а к а р намасте. С легким поклоном на индийский лад приветствует их мужчина в пожелтевшей рубашке с короткими рукавами и галстуке. Располагайтесь, пожалуйста. Он показывает на два кресла напротив стола. Господин Тхакар, вы местный? Да, я вырос в Черчигейте, получил степень бакалавра естественных наук в колледже Святого Ксавьера, отвечает Кришнан. Ах, Черчигейт, там живет моя тетка. Мужчина задает Кришнану вопрос на другом языке, хинди. к р и с о т в е ч а е т на том же языке, и некоторое время они перебрасываются шутками, а с а м е р не может понять ни слова. Служащий смотрит в свои записи, долгим взглядом изучает Сомер и снова поворачивается к Кришнану. А ваша жена интересуется он сухмылкой. Вы познакомились с ней там, в Америке. Девушка из Калифорнии, не так ли? она слышит ответ мужа, но единственное, что тот произносит по-английски, это слово доктор. служащий снова сверяет с я с записями и спокойно произносит бездетны. потом смотрит прямо на Самер и повторяет детей нет. щеки Самер вспыхивают от уже знакомого чувства стыда. ей, собственно, тяжело признаваться в этом здесь. В стране, где способность рожать в таком почете, где у каждой женщины с каждого боку по ребенку, она отрицательно качает головой. Перебросившись с Кришнаном еще парой реплик, служащий говорит, чтобы они вернулись узнать о ходе их дела утром. Кришнан берет жену за руку и уводит из здания. В чем загвоздка, спрашивает Самир, как только они оказываются на улице? Ни в чем, отвечает Кришнан. Индийская бюрократия здесь всегда так. Он останавливает такси. Что значит так? Что произошло? Они заставили нас п р о ж д а т ь целый час, а этот малый явно не ознакомился с нашим делом и со мной даже почти не разговаривал. Это потому что ты, потому что я что? Набрасывается на мужа Самер. Послушай, здесь все по-другому. Я знаю, что надо делать. Просто доверься мне. Нельзя явиться сюда со своими американскими представлениями. Я сюда ни с чем не являлась. Она так хлопает дверью такси, что автомобиль трясется. На утро им говорят, что бюро почему-то не может выдать бумаги для усыновления. Самер чувствует, как ее опять начинают одолевать сомнения. Она гонит их от себя, но они роятся, как надоедливые москиты возле зрелого манго во фруктовом ларьке. Супруги приходят в бюро каждый день. иногда даже по два раза, пытаясь сдвинуть дело с мертвой точки, с каждым походом в бюро Самир расстраивается все больше. Она видит взгляды сотрудников, их скептицизм по поводу ее способности быть матерью, разную манеру общения с Кришнаном и с ней, и то, что они предпочитают разговаривать только с ним. Наступил сезон муссонных дождей. Дождь льет стеной. И улицы превращаются в бурлящие потоки, по которым плывет мусор. Самер еще никогда не видела такого сильного дождя. Очередной первый раз за эту поездку восприятие мира искажено. Запахи буквально в а л я т с ног, а жару можно почувствовать на вкус, потому что она плотная, как слой пыли на языке. Мало того, что Самер бессильно перед лицом индийской бюрократии, так еще и дождь запер их в квартире родителей Кришнана как в ловушке. По квартире вечно снует народ: бабушка и дедушка Кришнана, его родители, два брата с женами и детьми. Всего четырнадцать человек. В квартире напротив живет дядя Кришнана с такой же большой семьей. Двери обеих квартир. никогда не заперты, а часто и вовсе открыты настежь. Все это похоже на запутанное, как лабиринт, общежитие, где вечно толкутся люди. Родственники к р и ш н а навежливы. Они постоянно предлагают ей чай и что-то помелочи, но при этом она не может не заметить, как все замолкают, стоит ей только зайти в комнату. Сколь бы сильно Самер не старалась, ей все равно не комфортно в этой обстановке. А кроме членов семьи есть еще слуги. Один низко наклонившись, движется из комнаты в комнату, подметая пол пучком тростника. Второй каждый день приходит стирать белье вручную и развешивает его на балконе. Повар, мальчик почтальон, молочник и прочие. Самир уже начинает привыкать к тому, что в дверь звонят по несколько раз в час, и наконец перестает обращать на это внимание, воспринимая звонки как любой другой повседневный шум. Реальность идет в разрез с теми образами Индии, которые она рисовала себе в воображении. По мере того, как проходят дни, Самер все больше скучает по нехитрым домашним радостям, кастрюльке, о в с я н к и ледяной кока-коле и вечеру на е д и н е с мужем. Самер наблюдает за человеком, про которого она думала, что знает его лучше других, но чем дальше, тем больше женщина понимает, что сторона, с которой он открылся, ей совершенно чужда. Этот Кришнан с утра до ночи носит белые свободные хлопчатобумажные туники, пьет чай с молоком вместо черного кофе и ловко ест руками. Его совсем не смущает полная невозможность уединиться. Этот человек, которому по всей видимости нравится и издаваемый домочадцами шум. совсем не похож на того, кого она встретила в стенах Стэнфорда, тихого парня, жившего поспартански в комнате с брошенным на пол матрасом и подержанным письменным столом. Самер начинает сомневаться в том, что вообще знает собственного мужа.